Глава первая. Дочь колдуна. В сердце старой Галлии, там, где низкие горы покрыты дремучим лесом, где земля то и дело вздрагивает от падения отрехлевших великанов и над павшими стволами прорастает молодняк, в сердце Галлии, где ручьи бегут либо на север к Сене, либо на юг к Лигеру, простиралась сумрачная страна испокон веков носившее имя Туронский край. Дерзнувший пуститься здесь в дорогу, шел и шел бы, не встречая людского жилья. Лишь меланхоличный шум листвы, приволье птиц до да стада кабанов, резвящихся в россыпях желудей. Однако в канун святого Аниана 885 года а пушка Туронского леса, обращенная к обрывам и отмелям лигера, огласилась воплем рожков и неистовым лаем собак. Одна за другой причаливали барки, высаживая отряды охотников, и в щедрых еще лучах сентябрьского солнца ярко блестели медь и серебро амуниции. Королевские санышалы. Бойко разбирались во всей этой ржущей, лающей, голдящей толпе, то и дело выкрикивая «Достойнейший Генрих, герцог Свасонский!» или «Преподобнейший епископ Гундабальд!» И названный ими властитель, кичась богатством оружия и роскошью одежд, въезжал в строй окруженный сворами гончих и клетками с кречетами. За ним, с еще большей спесью, следовали его знатные дружинники, за каждым из дружинников — оруженосцы, за каждым из оруженосцев — всевозможные челядь. Знать неистрии давала парадную охоту в честь Карла III, более известного по прозвищу Толстый. Император это царствовал в Италии и Германии, был коронован в Риме а теперь избран и на западно-франкийский престол и прибыл в свое новое королевство. Император ехал вдоль строя. Над ним колыхались пурпурные знамена с изображением римских орлов. Герцогство и графство приветствовали его по-воински. Ай-ай! Склонялись порчевые хоругви дружин, А пухлое, высокомерное лицо его ничего не выражало. Он передал свой цезарский жезл Гугону, канцлеру Западно-Франкийского королевства, и тот взмахнул им, открывая охоту. Трубы взревели, заглушив шум леса. Псы затрепетали, ринулись, псари побежали, на ходу разбирая сворки. Первый же выводок веприи, поднятых в чащах орешника, сразил сердца охотников. Каждый помчался, забыв о чинах соседей, видя перед собой, лишь как клок щетины на хребте кабана, куда надо было всадить копье. Глотки зашлись от безумного крика. Травоядные, пернатые, рогатые бежали в ужасе, спасаясь от ломящейся через лес толпы. Когда солнце перевалило за полдень, а охота в бешеной гонке рассыпалась под убравом, на поляну, близ укромного ручья, вынеслась всадница в развивающейся богатой одежде. Рыжий иноходец споткнулся о колоду, и встал, раздувая потные бока. Наездница не удержалась и выпала, угодив, к счастью, на маховую кочку. Далеко к ручью откатилась ее золотая коронка. «Боже мой!» — вскричала она, приподнимаясь. «Не разбил ли он копыта?» И сама тут же повалилась со стоном, держась за ступню. Конь обнюхал хозяйку и, как ни в чем не бывало, потянулся к молодой траве. Гам-охоты стихал в дальних чищебах. Эй, кто-нибудь! — слабо позвала она. На этот призыв лишь солнечный луч любопытствуя раздвинул листву и заискрился в алмазных серьгах охотницы. Вдруг рыжий конь тряхнул уздечкой, и фыркнул, обернувшись в сторону ручья. Оттуда бежали две лохматые борзые. За ними, по пути подцепив на острие копья коронку, подъезжал всадник. Увидев лежащую, он соскочил, удерживая собак. Охотница встрепенулась, заслышав его шаги. — Не приближайся! Тебя разрубят на части, если ты дерзнешь ко мне прикоснуться. Незнакомец наклонил к ней копье. Она сорвала свою коронку и сделала попытку встать, держась за куст. Но тут же, охнув, снова повалилась. Тогда он подошел и, не обращая внимания на протесты, ощупал поврежденную ногу. Локтем надавил ей на колено, а другой рукой дернул за пятку так, что звенящий женский вопль метнулся меж стволов. Через малое время она успокоилась, и когда оказалось, о чудо, что боль в ступне прошла, изволила оглядеть незнакомца. «Ну-ну, мой избавитель!» Беспечно расхохоталась и, взяв гребень, висевший у пояса на цепочке, принялась расчесывать золотистые пряди. Выпадавшие при этом заколки, она совала себе в рот и, не разжимая губ, спрашивала «Назовись, мы желаем знать, кто ты такой». Незнакомец, по-прежнему наблюдавший ее с любопытством, засмеялся и передразнил ее. Бэ-бэ-бэ! Изумленная охотница выронила гребень, заколки посыпались изо рта. Запылав от обиды, она оглянулась. Но вокруг был лишь равнодушно шумящий лес. Тогда она стала поспешно собирать свои вещи. Греческий зонтик, пудреницу слоновой кости, пуховку. «Если ты не понимаешь мои речи, незнакомец, — гневно заявила она, — то и я не знаю, на каком языке с тобой объясняться. Хотя ламанка по рождению, я воспитывалась в Риме, но даже выучив латынь как какая-нибудь церковная крыса, «Невозможно разобрать ваше романское бормотание, западные франки!» Поймав и за узду и ощупав его копыта, она хотела вскочить в седло, но не смогла. «Да ну же!» — обернулась. «Что стоишь, как пень?» Незнакомец подошел, но не стал держать ей стремя, а просто поднял, как ребенка, и посадил в седло. «Ты же Геркулес!» — изумелась всадница и милостиво коснулась его плеча зонтиком. «Вот ты какой! Хоть бедно одет, но у тебя благородные повадки! И кольчуга у тебя норманская, какую добыть можно только в опасном бою!» Между тем в лесу слышался нарастающий шум копыт. Кругом тревожно взывали охотничьи рога. Да езжачие аукали кого-то еще Спохватились! — усмехнулась она и зазвенела браслетами, прилаживая на голове коронку. — Чем тебя отблагодарить? Сейчас приедет мой казначей. — Я не приму подаяние, — четко ответил незнакомец на чистейшем латинском языке. Всадница поразилась еще более, чем когда он ее передразнил. — Ну, тогда, — предложила она как-то растерянно, — подними лицо, чтобы мне хоть тебя запомнить. Боже, какие у тебя дьявольские глаза! — Государыня! — вскричало множество всадников, выезжая на поляну. — Это вы? — «Наконец-то! С вами ничего не случилось!» Всадница подскакала к императору, наехав рыжим и находцем так, что императорский конь попятился. «Мы желаем вознаградить одного человека!» Карл Третий схватился за повод и склонился к ее седлу. «Ах, что вы, моя драгоценная!» стала зябка! Не пора ли повернуть? К тому же, вы знаете, от долгой скачки мой желудок... Фу! Она дернула узду, заставив рыжего отодвинуться. Для этой цели зовите своего Бальдера, которому вы дали титул фальцграфа, за то, что он возит за вами ночной горшок. Что касается нас, мы тоже желаем раздавать титулы. Но Карл Третий... Указал ей в сторону канцлера Гугона, а сам поспешил к едущему из обоза фальцграфу. Канцлер низко склонился с седла своего благородного мула. «Светлейшая Рикарда, моя повелительница, что угодно! Вся наистрия принадлежит вам, равно и Аквитания, и Австразия, истинно, как говорится в Писании, владеющий, и тем, и этим довладеет и прочим, и окрестным. — Ах, скажите, — прищурилась императрица, — и Наистрия, и Австразия? А не найдется ли милейший канцлер в этих столь знаменитых краях какого-нибудь пшеничного или виноградного поместья? для одного человека, которого мы хотим отблагодарить. Канцлер призвал в свидетели святого Мартина, первокрестителя франков, что страна поделена вдоль и поперек, и перекроить ее может разве лишь гражданская война. Говорил о тесноте угодий, которые дробятся, как горох, делая владельцев их бедняками. И землепашец нищает, потому что неимущий сеньор крестьянские закрома чище обирает, чем богатый. Не обессудьте, ваше высокопреподобие, нетерпеливо прервала его Рикарда. Вчера, край уха, я слышала, как вы советовали моему мужу вот этот самый дикий туронский лес отдать в ленту в чем-то провинившемуся графу Самурскому, чтобы его богатый Самур освободить от некоего епископа Гундобальда. Канцлер со вздохом обратился к небесам. «Гундобальд — сирота, всемилостивейшая! Недавно потерял горячо любимую тетушку, увы!» «Увы!» Он ваш родственник, знаю все, возразила Рикарда. Вчера в приветственной речи вы не зря распинались о том, что если новые монархи будут покорно слушаться ваших канцлера верноподданных советов, довольно. Мы избраны на западно-франкийский престол не по вашим интригам. Мы короли здесь по праву рождения. Эй, кто там? Евнухи из ее свиты торопливо подскакали. «Где тот клирик, которого я везу из Рима?» В свите поспешно слез с лошади и приблизился невзрачный монах в поношенной столе с танзурой, переходящей в лысину. Опустился на колени. Весь какой-то узкий, извилистый, большоухий. Рикардо указала на него зонтиком. — Не признаете, дражайший канцлер? Это же Фульк, так, кажется, его зовут. Я случайно выручила его из тюрьмы, куда папская канцелярия «Упекла его, за что бы вы думали?» «За тайные сношения?» «С вами, канцлер Гугон!» Нати, берите его, пусть это будет мой подарок!» «Он ваш блестящий ученик, весь полон всяческих достоинств!» «Сам нищий, но желает распределять царство!» «Читает по складам!» Зато на зубок знает все кляузы минувших времен. Фульк, покажи свои лапки. Такие не разят мечом или копьем. Такие душат паутиной. Клянусь венцом королингов, милейший канцлер. Разве такой дар не стоит лучшего бенефиция в королевстве? Канцлер. Выждал, пока иссякнет сарказм повелительницы, и начал с выразительной кротостью. — Все Всемилостивейшая, вы меня неправильно поняли. Ведь разве я себе пекусь? Взгляните в ту сторону. Видите, у опушки старый платан, изломанный бурей? Там в его тени толпа оборванных, безоружных, безлашатных. Это младшие дети сеньоров. И пришли они сюда, чтобы хоть и издали, полюбоваться на достаток других. И канцлер, ваш покорный слуга, обязан заботиться, чтобы каждому хоть деревеньку. Но Рикардо вновь его прервала. Кстати, наш верный канцлер. Среди тех ваших безлошатных под платаном. Кто там стоит впереди всех? Он-то как раз на коне, на сером. У него две великолепные борзы. Он их поднял в седло и ласкает. Вон видите? Кто он? Императрица даже привстала в седле, опираясь на парчевое плечо канцлера а когда оглянулась на Гугона, не узнала его всегда пронизанного усмешкой свежего старческого лица. — Это Эд, иначе Одан, — проскрипел Гугон, сжимая тонкие губы. — Сын покойного Роберта Сильного, герцога. — Бо, душ не для него ли вы желаете бенефиций? Рикарда опустилась в седло, раскрыла зонтик, покрутила им. — Ха! Вот уж ничуть! Просто хотелось обратить ваше внимание, какая у того всадника королевская осанка. А что это вас так взволновало? Вы бледны? А и кто там позвать врача? Но канцлеру вернулось его вышкаленное спокойствие. «Не надо, врача!» «Вы, как всегда, правы, мудрейшие. У того молодчика действительно в жилах течет струйка королевской крови, хотя он и бастард, но фонтан крови разбойничаю увы, ее заглушает». «Так он бастард, — протянула императрица, — незаконно рожденный». Однако, что ж, из незаконно рожденных бывают и герцоги, и даже короли. Но канцлер предпочел переменить тему разговора. Светлейшая! Вот как раз приближается и наш сирота, достопочтеннейший епископ Гундабальд. Осмелюсь ли надеяться, что вы не оставите его своей милостью? Очень плотный. И неповоротливый молодой человек, одетый отнюдь не по-епископски, трусил на низкорослой лошадке в сопровождении свиты клириков. На беду ему встретился охромевший заяц, и епископ пожелал показать свою охотничу прыть. Хотел поддеть зайца на пику, но подпруга лопнула. И служитель Божий. Грянулся озень, задрав толстенькие ножки. Рикарда смеялась до слез. Евнухи подали ей тончайший платок, опрысканный духами. Шептали что-то успокоительное, а она все смеялась. Канцлер Гугон изобразил недовольную мину, и чем долее смеялась императрица, тем более мрачнел канцлер. Наконец, он отвесил в ее сторону как можно более низкий поклон с седла, тронул мула и, сохраняя достоинство, двинулся прочь. За ним, стараясь не глядеть на императрицу, следовали епископы и викарии. В лиловых рясах смиренно ехали абаты и каноники. Тряслись на лошаденках, высохшие от бдений диаконы и капеланы. Рикардо умолкнув, провожала взглядом его внушительное шествие Гальской церкви. Посреди поляны остался на коленях, забытый всеми клирик Фульк, привезенный императрицей из Рима. А впереди, под платаном, толпа младших сыновей-сеньоров свистом и улюлюканьем встретила приближающееся во главе с канцлером церковное шествие. — Это кто же к нам скачет на длинноухом муле? Белобрысый шутник на мухортой лошадке радостно причитал на манер церковной просвирни. — И сидит-то по бабье, и зад, как у кухарки. Ой, господи, радость-то какая! Ведь это наш обожаемый канцлер. Его скаридность — гугон, гугоша, гугнивый. А за ним-то папы, папы, папы. Ой — Ой-ой-ой! — подхватил другой, такой же белобрысый и до того похожий, что непременно должен был оказаться его близнецом. — А кто же это едет за ним следом? — Гляди, братец Симон, это уж и точно баба. «Скачет на рыжем коньке, и сама рыжая, как валькирия, и крышу над собой на палочке везет!» Между прочим, мальчики, — заметил им возвышавшийся впереди Эд, сын герцога Роберта Сильного, — это рыжая и есть императрица Рикарда. «Видите, за нею скачут ее евнухи, рожи черные, как у чертей». Эти любому язычок подрежут за неосторожные речи. Но красотка! — он цокнул от восхищения. — Лучше стати. — Тебе я бы такую! — подобострастно заметил один из близнецов. — Ну, — усмехнулся Эд, — возле такой всю жизнь провертишься на побегушках. А мне рано или поздно будет принадлежать красивейшая девушка, во всем королевстве Франков. Клянусь мечом моего отца. Он благоговейно коснулся рукой Эфеса. Терри! Закричали все с хохотом, оборачиваясь назад. Попробуй-ка, тогда ты ей понравится. Недаром у тебя прозвище, красавчик. А вось она тебе пожалует и землю, и коня. Тиери был безлошадный воин, с лицом голодным и измученным. Во рту у него не доставало зубов, вышеп один сеньор, в лесу которого Тиери вздумалась поохотиться. Видимо, Тиери этот был доведен до грани отчаяния, потому что когда поезд императрицы поравнялся с Платаном, Он действительно выбежал вперед и бросился к копытам рыжевой находца. — Чего он хочет? — спрашивала Рикарда рассеянно, потому что, воспользовавшись остановкой, она жадно рассматривала Эда, утопая в светлом плену его дерзких глаз. — Чего он просит? — Переведите ему, пусть едет во дворец. Нам нужны преданные слуги. «Мы каждого примем!» — выразительно сказала она, обращаясь, однако, не к Тьерри, а к Эду. И с трудом освободившись от его глаз, отъехала. А евнухи ревниво загородили ее взмахами павлиньих опахал. Шутники напустились на Тьерри. «Во дворец? На чем же ты поедешь?» На палочке? Ха-ха! Тихо! Властно остановила Хэт. Слушайте! Все замолчали, прислушиваясь. Кончавшаяся была охота вдруг возобновилась с прежней яростью. Рога трубили, собаки надрывались, будто из чаще на них вышел диковинный зверь.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 Мимо промчались, обдав всех пылью, бастард Эд на коне и длинными скачками его красавицы-борзы. Неслись белобрысые близнецы, а следом всякой, у кого оказалась хоть худая лошаденка. По рыбам ветра у Рикардо унесло греческий зонтик. Гугон только и охнул, но глицы, как Эд, не избавляя хода, Ожег канцлерского мула хлыстом со свинчаткой. Бедное животное, обезумев, унесло гугона в самое болото, а попы в отчаянии хватались за голову. «Олень! Олень!» — кричали вокруг. Рикардо, позабыв о зонтике о канцлере, настегивала и находца, пока не догнала императора, двигавшегося во главе охоты. В излучине лесной реки золоторогий красавец-олень огромного роста обгонял собак, не удостаивая их взглядом, иногда лишь поворачивая голову в сторону всадников. Какие-то лучники из мелкопоместных, не зная чина, выскочили, прицелились. Фальцграф Бальдер погрозил им тростью и подъехал к императору, спрашивая, кому брать оленя? — Мне! Мне, светлейший! — закричал, подняв руку, Конрад, граф Парижский, одетый в черное, без всяких украшений, зато и прозванный в народе Черный Конрад. — Мне! — заорал вытаращив глаза усатый Генрих, герцог Суасонский, и захохотал от избытка чувств. А Готфрид, кривой локоть, граф Каталаунский, на огромном вороном коне въехал в пространство между императором и придворными, оттесняя всех остальных, положил ладонь на гриву императорского коня. Мне величайший! Император замахал рукой, — Господь с вами, сами решайте. Но магнаты наседали, требуя, и Карл Третий оглядывался, ища гугона. Всеобщий крик все заглушил. Оленю надоели назойливые собаки, и он, словно играючи, отделился от них и исчез в чаще. За ним рванулся Эд, узкая борзых, и держа на готове дротик. Забыв о титулах и рангах, вслед кинулись остальные. Несся даже толстый Гундобальд, и бритая его шея посинела от азарта. Скакала императрица, придерживая на голове коронку. Скакали евнухи, боясь вновь ее потерять. Августейший ее супруг хотел отстать, но его зажало между железными боками магнатов, и он тоже мчался, крестясь и не разбирая дороги. А олень как бы забавлялся со сворой преследователей, то подпускал близко, то исчезал в терновнике. Казалось, лес расступается, поглощая его, и тут же смыкается перед людьми. Охота сделала огромный круг, пока императору удалось повернуть, и он одинокий выбрался на поляну, где все еще стоял на коленях забытый клирик Фульк. «Воды!» — простонал Карл Третий. Фульк вскочил и заметался. Сообразил, что колесо фортуны начало поворачиваться в его сторону, отыскал в кустах какого-то задремавшего оруженосца и, отобрав у него фляжку, преподнес императору. — Кому нужны эти глупые охоты? — хрипел Карл Третий между двумя глотками. — Будто еды им не хватает, герцогам и графам. Китались бы на норманов с таким пылом, как на этого сатанинского оленя. — Истина сатанинского! — привстал на цыпочках. Клирик Фульк даже позволительно будет сказать, это оборотень, который заводит в дебри всю охоту. Инкубус и сукубус! Ха! — перекрестился император, косясь на Фулька, который так и трепетал от желания угодить. Но мы, однако, полагаем, что парадные охоты укрепляют блеск империи, внушают идею единства. Фульк тотчас же подтвердил, что, конечно, укрепляют и внушают, но еще лучше это делает Святая Церковь, которая и есть опора и украшение империи. А ты хорошо поддакиваешь, сказал император, возвращая опустошенную фляжку. Вот если бы ты еще помог мне в одном глупом деле, эм, понимаешь, мой пфальцграф возит некую «Наинужнейшую вещь! Но его тоже черт унес за этим оленем!» Фульк догадливо помог Карлу Третьему сойти с коня, просунул голову ему под локоть и, согнувшись под бременем государя, повел его в ближайшие кусты.